Хороших девочек не убивают. Комментарий. Что с зацепкой по Хиллари Ф. Вайсман? Ясно, что Пипа занимается картой перемещений Джейми, однако нельзя сбрасывать со счетов записку, найденную в мусорной корзине в его спальне. Нам известно, что уборщица приходит в дом Рейнольдсов раз в две недели по средам. Тогда получается, что найденная Пипой записка попала в корзину в течение последних 10 дней, что совпадает со странным поведением Джейми. Он крадет вещи, уходит тайком из дома. Пипа нашла только одну Хиллари Ф. Вайсман, 84-летнюю жительницу Литл Килтона, которая умерла 12 лет назад. К чему Джейми писать имя давно умершей женщины? А что, если запись имеет отношение вовсе не к человеку, а к месту? Если Хиллари умерла в Литл-Килтоне, то, вероятно, похоронена на городском кладбище. Взглянем еще раз на формулировку. Хиллари Ф. Вайсман слева 11. Что, если записка не о Хиллари, а о месте встречи, назначенном у ее могилы? И на самом деле означает... У могилы Хиллари Ф. Вайсман на левой стороне кладбища в 11 часов. Время и место встречи. Как вам идея?